Но что бы сказал Геродот, если бы жрецы открыли ему тайну о том, что когда-то египтяне могли проноситься на крылатых машинах со скоростью урагана над всей планетой и видеть земли, о которых никогда не слышал ни один грек. Вероятно, он заподозрил бы жрецов учёных в умы помешательства или в жестоком обмане, поэтому можно понять их молчание о самых важных периодах истории Египта, как и о самых важных открытиях и древней науки, в том числе в географии. Открытия такие существовали. Долгое время многочисленные старинные карты были для нас поводом посочувствовать невежеству предков. На них материки неправильные и такие же неправильные моря, какие-то материки и острова лишние, каких-то не хватает. И мы списывали эти неточности на несведомлённость и наивность тех, кто составляли карты. Однако в последнее время в связи с новыми научными исследованиями карты отважных мореплавателей прошлого начинают привлекать к себе всё больше внимания. На некоторых из них обозначены такие детали земной поверхности, какие, в принципе, не мог сам по себе узнать ни один морской волк. Эти карты копии из более старых арабских и греческих карт, которые в свою очередь были срисованы с ещё более древних египетских папирусов. Карты носят имена их последних владельцев: карта Перереси, карта Буаше, карта Меркатора, Фины Артели и так далее. Например, карта Перерейса названа по имени турецкого адмирала Перерейса, жившего в XVI веке. Он скопировал её в библиотеке султана в Константинополе в 1513 году с прототипа времён Александра Македонского. Все эти карты, кроме прочих материков, изображают Антарктиду, которая была открыта в кавычках через сотни лет после их составления. Самое интересное, что они показывают этот континент на разных стадиях оледенения с точностью, полностью согласующейся с современной геологией и палеонтологией. На одних Антарктида частично приоткрыта для льда, на других обнажена больше, на третьих вообще без льда и в виде архипелага крупных островов, каким она и является на самом деле. Если бы не было современных способов бурения и космической геологии картографии, то карты эти до сих пор считались бы изображениями фантастических райских островов. Но это именно Антарктида в ее подлинном, без ледяного панциря, облике, с проливами, руслами рек и озер. Периоды времени, к которым относятся разные стадии оледенения Антарктиды на картах, различаются тысячами лет. 4 тысячи, 6 тысяч, 13 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч лет. А карта 1737 года, изображающая всю Антарктиду без льда, соответствует концу третичного периода. Это как минимум миллион лет назад. То есть или датировки геологов и палеонтологов неверны, и оледенение Антарктиды началось позже, или те, кто проводили её картографирование, жили в то время. Кое-что существенно в историю с этими картами внесли учёные из американского Московско-Чусовского технологического института. На основе тщательного анализа они сделали вывод, Во-первых, древние прототипы карт были составлены с применением такого же совершенного метода тригонометрического преобразования координат, который используется для этих же целей современной наукой. Во-вторых, центр проектирования, из которого производились расчёты и для которого изготавливались сами карты, соответствует широте и долготе долины пирамид в Египте. Так копии египетских карт, сделанные греками, а затем средневековыми мореплавателями, дают огромные периоды древности египетской цивилизации. Они подтверждаются преданиями о том, что Египет был основан как один из крупнейших жреческих центров, ложа посвящённых ещё во времена процветания Атлантиды. Десятки тысяч лет были в запасе у египтян. Если учесть, что на развитие нашей технической цивилизации от проектов вертолётов Леонардо да Винчи до первых реальных вертолётов Прошло-то всего несколько веков, то можно предположить, что допотопным цивилизациям хватило времени построить и испытать такую технику, которая нам и не снилась.